Он подполз к мертвому младенцу и тихо, безутешно подвывал. Масса совал бедному Алоизию Степановичу ватку с нашатырем. Варнава, всхлипывая, бормотал молитву. Крыжов помогал уряднику, натягивавшему поверх тел покров из небеленого холста. Пандорин же внимательно прислушивался к разговору Бобрового Картуза со вторым незнакомым господином, будто только что перенесшимся в эту лесную глушь прямо с Невского проспекта.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 «Если не принять меры, возможно, психогенная эпидемия с человеческими жертвами в сентябре еще предупреждал!» Тема разговора настолько заинтересовала Фондорина, что он счел необходимым подойти и представиться. Господин в шапке-пирожке оказался известным петербургским психиатром Шишулиным, златобородый красавец, вологодским промышленником Евпатиевым. Про него и Раст Петровичу рассказывали еще в столице из старинного раскольничего рода, но прогрессист. Учился в Англии, магистр экономики, ведет дело по-современному, суеверий не признает и даже издает собственную газету, весьма популярную на русском севере. — Как узнал про записку, увязался за чиновниками, — объяснил он. — Говорит, какое! Какой удар для всего старообрядчества! Теперь из-за нескольких умалишенцев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 как не психическое заболевание, поражающее целые страны, а то и континент. Вспомните наполеонские кампании, когда сотни тысяч, даже миллионы людей без каких-либо серьезных причин кинулись рвать друг другу глотки и сжечь города, завалив всю Европу грудами трупов. Меня интересуют раскольники и перепись. Вежливо, но твердо прервал исторический экскурс Фандорин. Извольте, в среде старообрядства.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 В 1679 году близ Тобольска безумный поп Домитиан уговорил сжечься 1700 человек. Несколькими годами позднее Семен, пророк, согнал в огонь население целого города на Ярославщине. Четыре душ. Последний по времени случай самоубийственной эпидемии произошел 36 лет назад в Оланецкой губернии. Там добровольно сожглись 15 человек, в том числе... Женщины с маленькими детьми. Причина психоза та же. Эсхатологические ожидания. Прощение просим. Какие какие ожидания? Увлеченный лекции Фандурин не заметил, как к числу слушателей присоединились остальные. Пришедшие в себя Кахановский, Крыжов, Маса, священник с дьяконом и даже урядник Одинцов. Именно полицейский и спросил про непонятное слово.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 Приказал христианам острова Кюсю отказаться от их веры. Промышленник Евпатьев желал знать: Коли вы так научно, по-медицински, все трактуете, так у вас верный рецепт есть? Как остановить поведрие? Да, стал быть, завелся какой-нибудь змей. Кто народ баламутит? Грозно сдвинул белесые брови полицейский. Айраст Петрович выждал, пока все выскажутся, и обратился к Кохановскому. Аллаизий Степанович. Нам задерживаться в Денисиеве зачем? Староста обещал, что счетчики будут. Едемте дальше, в следующую деревню. «Браво, Кузнецов!» — тряхнул кулаком Евпатев. «Вот вам и рецепт. Нужно проехать по всем староверческим селениям, потолковать со стариками. У меня в санях кодок. Пока не стемнело, сфотографирую трупы во всей красе. Буду показывать. Отпечатки сделать негде. Да ничего».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 — почтительно возразил Шишулин. — Лишний раздражитель для и без того воспаленной психики. Отец Викентий воздел палец. — Грех вам, представители туманной медицинской профессии! Сказано, грядущего ко мне не из жену! Простите меня на погибель, возопию и следом побегу! кто то вам стыд будет! — В самом деле, как их тут оставишь? — вздохнул Фондарин. А что до раздражителя? Уж все одно. Где п -п полицейский, там и поп. Едемте, господа. Время дорого.